Глава 7. Магия и никакого волшебства. Только она немного промахнулась и отругала себя назва умозилой, как дразнила её в раннем детстве Ирка, когда Вика всё не могла попасть в неё снежком. Папа Данка хотела заклинанием пламя, запитанным квантом энергии, лишь пережечь подпругу седла, в котором сидел этот тупой индюк Оззи. Нет, реально он дебил. Сколько уже можно наступать на одни и те же грабли? Нелла или Вика, какая разница, если встреча однозначно сулит тебе очередной позор? «Бедная лошадка», «Хозяин твой козёл, но ты ведь в этом не виновата». Вика, правда, не хотела причинить животинке вред. Так получилось. Мазила она и в Африке, и на Лернии мазила. Кроме выбранной детали конской сбруи, пострадал и бок лошади. Она понесла как раз в тот момент, когда мерзкий сынок полетел на землю. «Я тебя всё равно найду!» завывал озик, уёркаясь в грязи, под дружный хохот отдыхавших вдоль обочины на линных егирей. Ты пожалеешь, сука, мразь шлюха портовая. Ты думала, я не узнаю, что за племянница у варяги ту горда да я? Ого! А вот так дерзить в адрес бывшей байкерши этому козлу не следовало. Вика придержала Алика, готового рвинуться на оскорбителя своей богине, и сама разобралась без помощника. Подъехала кое-как, поднимавшемуся с земли уже перепачкавшемуся как свинья Узи, и умело заложенное мастерство не пропьёшь впечатала носком Бэтфорта в выкрикивающий грязный оскорбление рот. Немного перестаралась. Вместе с выбитыми передними зубами неудачливый хулитель потерял и сознание. «Вопросы будут», – она направила сивку на пятерку прихлебателей, «готова на них ответить». «Вот, казалось бы, какая разница, какой у тебя статус. Был бы человек хороший, но нет». Став свободный, Эрна словно обрела крылья за спиной. Я их сожгу в пепел, громко выкрикнула она, направив своего коня вперёд госпорывики, пусть только ввякнут против темя что-нибудь. Без всякого магозрения Вика увидела, что соратница уже сформировала конструкт своего единственного изученного боевого заклинания. В этом мире маги не умели, в отличие от попаданки, создавать заклинания без использования жестов, помогавших им сосредоточиться. Увидели Эрнины манипуляции руками и озины приятели. Вики было бы интересно посмотреть, как сработает удар пламени в исполнении Эрны и как девушка сама отреагирует на результат своего удара. Пусть в этом мире люди, что называются спёлёнок, привычны наблюдать за чудовищными по своей жестокости убийствами себе подобных, Но одно дело наблюдать со стороны, а другое – самой принести смерть. Вот только сейчас было не время и не место проводить такие испытания. Папа Данка приготовилась в любой миг предотвратить атаку Эрны, но не пришлось. Почему-то Вика нисколько не удивилась тому, что подручные мэрского сына струхнули, И ей даже почувствовался запах перепачканных от страха штанов. Когда Вика со своими спутниками под одобрительными возгласами Егри поехали дальше в Ерский, герои даже не осмелились сразу броситься на помощь своему гореважаку. "Молодчина, подруга", похвалила Магиню поподанка, но всё же слегка пожурила. преть без моей команды вперёд не лезь. Вот когда станешь сама руководителем, мастером магического контурства, тогда и будешь принимать решения, а пока я говорю, ты делаешь. Поняла? Да, госпожа Эрна улыбалась. Скажешь в океан со скалы броситься, брошусь, клянусь. Ой, да хватит заливать подруга. Вика показала передовому охранению условный знак, полученный от барона Розенга Звора, помахала егерям рукой и ускорила движение. «Со скалы она бросится!» «Ага! Даже такую мою малую просьбу, как не называть меня госпожой, и то игнорируешь!» «Алик, давай-ка, как и раньше, вперед на десяток-полтора корпусов, вперед нас, выдвинься!» Молодой дворянин, грустно улыбнувшись, пришпорил коня и отъехал вперёд, возглавив их крохотную кавалькаду. "Прости, госповика, но мне кажется, что ты с ним слишком жестоко. Такой красивый и благородный, он ведь и в самом деле тебя Перестань, Эрна". Вика глубоко вдохнула свежий лесной воздух. "Ну, не повезло". «Влюбился он в куклу бессердечную. А ты-то чего? Он, как по мне, для тебя слишком молод, но если нужен, уступаю. Ты теперь девушка свободная, может, ну его нафиг того твоего крепостного конюха-углекопа». «Я, Вика, шучу. Решим мы вопрос с твоим парнем в ближайшее же время, раз уж, смотрю, не передумала». Наступал вечер, и даже при том, что двигались они ускоренной рысью до наступления темноты, догнять их не успевали. Впрочем, никаких неудобств это не создавало. Отсутствие стен позволяло проезжать в город в любое время суток, а выставляемые перед въездом посты особых препятствий для законопослушных путешественников и гостей города не чинили. К тому же при желании эти пункты досмотра можно было объехать. Вика знала даже несколько вариантов обходных маршрутов. Просто рай для контрабандистов и шпионов. Въезж, будучи крупнейшим торговым центром на всем западном побережье Алернии, мог позволить себе некоторую расхлябанность. Вика сейчас просто наслаждалась поездкой, дышала полной грудью, но при этом уже заранее готовилась и вновь ощутить запахи средневековой городской цивилизации. Нет, решила она. Ни в каком городе или замке она жить в посместье, как всё для себя наладит, не будет. Купит себе загородную виллу, украсит её и оборудует удобствами по своему усмотрению. А заодно, как и планировала, где-нибудь в лесной глуши построит лесную заимку. В городах же и крепостях будет появляться только по необходимости. А лучше всего виллу себе не покупать, а построить. И обязательно где-нибудь на берегу океана. Только чтобы там обязательно был заливчик вроде того, в котором она купалась в акульем зубе. И да. Конечно, хотелось бы при этом проживать дни подолью к крупного города, того же вьежа. Задачу Вика себе нарисовала не самую простую, но была абсолютно уверена в её реализуемости. Все возможности у неё есть, а времени вся жизнь. Я не хочу, чтобы мои проблемы были тебе помехой, отвлекла её от размышлений Эрна. Разреши, я сама съезжу за гарнем. Если ты мне даже денег на его выкуп, я отработаю честно. Обещаю, что перестань поморщилась, Вика. Раз я сказала, что сделаю, значит, выполню. И с деньгами у тебя никаких проблем не будет. Никогда. Только учти, за каждый Н я с тебя требую много-много работы. Для начала займёмся пополнением твоего арсенала боевых заклинаний. На одном пламени далеко не уедешь. Но главной твоей задачи я вижу совсем другое. Эрна с любопытством и ожиданием смотрела на свою спасительницу, а Та замолчала, в очередной раз погрузившись в свои мысли. Ты говорила, что хочешь пригласить других магов? Не выдержала затянувшееся молчание бывшая крепостная. Чтобы разобраться, как магические заклинания разбираться будем намного позже, прервала Вика. Сначала решим вопросы более практические. Найдём удалённое и защищённое место, где нас, точнее вас, никто не будет лишний раз тревожить. Потом Нет, не думаю, что найдутся желающие уехать к чёрту в глушь в Саратов по этому магов Тут мне прямо скажу, повезло с местным скотским отношением к дарёным. Так вот, магов я просто тупо буду покупать. Ты ведь не одна такая подневольная была. Не продадут, Вика, возразила Эрна. Запорят, повесят, но не продадут. Мы всё же ценность, хотя и есть и предложить очень большие деньги, а у тебя их точно хватит. Не хватит, так как говорится или поётся спрячь за высоким забором мага или магиню, выкроду вместе с забором, Попаданка рассмеялась. С тобой же получилось, почему с другими так же нельзя будет сотворить подобное? Вика. А ну хватит, она отдёрнула Эрну, понимая, что та опять начнёт своё бла-бла с выражением благодарности за спасение. И я тут, понимаешь, с ней деловой разговор веду. а она опять норовит уйти в слезы, сопли и розовых поней. «Ты что-нибудь слышала про материка Волания, Эрна?» Та думала недолго и помотала головой. «Нет, госпо... Вика, про торпецию слышала у моего хозяина, бывшего. Есть дорогой стол, очень крепкий, твердый и при этом легкий. Управляющий хвастался, что он из какой-то винорской сосны, якобы из другого континента. торпецы. "И интересно, хмыкнула попаданка, никогда не слышала. Я имею в виду винорскую сосну, а не торпецу. Хотя неважно. В общем, с Валании 5 недель назад приходило судно в гавань в Еже, как раз когда я там шарахалась из любопытства, и я на этом корабле случайно побывала на экскурсии. Правда, без экскурсавода, зато всё облазила. Знаешь, что меня там больше всего привлекло сразу же, как я магазинием на это океанское чудо посмотрела? Магический артефакт. Да-да. Это не тот примитив, который ваши здешние умельцы делают, когда накладывают сторожевые или охранные заклинания. И я понятно принцип срисовала. Там весь секрет в магической оболочке. На неё, к сожалению, надо уйму энергии. но твоего резерва хватит. Кстати, сколько у тебя занимает время его восстановление, если полностью опустошить перед этим? Трое суток, чуть меньше. Вика с самого начала понимала, что наладить массовый выпуск артефактов подобных увиденному и познанному на Воланиском корабле не получится. Не будет у неё под рукой нужного количества маговых с большими коейрными резервами. Ну и ладно. Всегда можно брать ценой. За драую вполне справедливо до космоса. Осталось только определиться, какие заклинания вписывать в оболочки, но это как и многое другое, вопрос будущего. Да уж, вздохнула Вика. Ну ничего, разберёмся. Я тебе потом более подробно всё объясню. Вон наш Ромео что-то притормаживает. Алек какие-то проблемы парень смущаясь дождался девушек, пока они подъедут. Скоро будет красный дол, может, остановимся перекусить, предложил он. "Проголодался, милый?" спросила она с своей непонятной здесь никому дурашливостью, вызов у молодого дворянина бурю эмоций и надежд. "Как же?" Вика назвала его милым. "Не очень", соврал он. а попаданка отругала себя за чёрствость. Их-то сырной пусть и лёгкими закусками уранья накормила, да и много ли таким изящным девушкам надо еды. А здесь с ними парень кровь с молоком, последний раз ел ещё задолго до встречи с аминскими егерями. «Заедем», приняла она решение, «половина гонга или даже гонг нам погоды не сделают». Там таких замечательных кроликов в красновинном соусе делают. Сразу же оживился Алек, видать, давно уже мысли о Иде мешали ему думать о неразделенной любви. Нигде такой вкусной крольчатины не пробовал. Попаданка мысленно поморщилась. Вот лично она не могла есть мясо этих зверьков с самого детства. при том, что бабушкина подруга сама выращивала кроликов и часто делилась с соседями их тушками почти за бесценок, Вика так и не смогла, несмотря на все уговоры бабули, приучиться к такой пище. Но Олег-то, конечно, пусть ест, и страстравится, и Орна тоже. Вон, как она оживилась. Это за столом в шатре у Рани и скромничала. А их начальница найдёт, что себе заказать. Как раз там Доли им пришлось задержаться чуть дольше, чем Вика планировала. И всё из-за дворянской гордости её верного Алика. Не смог он, видите ли, терпеть, как нагло один из сценарских дворян разглядывал его девушек. Герой, другого слова для него Вика не находила. "Дрался ты хорошо", комментировала она, когда их маленькая кавалькада в сумерках проехала красная. Только мне не понравилось, что ты вообще в эту ненужную дуэль влез. Вот как мне теперь быть, друг мой? Каждый раз сидеть как на иголках, ожидая, когда ты опять кому-нибудь бросишь вызов, а если бы тебя ранили тяжело, пришлось бы трубить на весь свет, что с тобой путешествует не десятник наёмников, а целительница невиданной силы. Ну и зачем мне это? Можешь объяснить? Или это крыльчатина на тебя так подействовала? На самом деле Вика была даже немного довольна случившимся происшествием. Так получилось, что за всю её жизнь никто ни разу за неё даже не дрался, а о дуэлях из-за дам в прошлом она только читала. И вот, кто бы мог подумать, она сама стала причиной схватки мужчин на мечах. Пусть не одна она была причиной она поусердной, но всё равно. К тому же её защитнику Ничего не грозило. Папа Данка, весь бой, длившийся не дольше десятины гонга, держала ситуацию на контроле. Да и дуэль была до первой крови. Баловство одно. Единственное, что, пожалуй, немного портило ей эти новые впечатления, это то, что нагло, по мнению Алика, рассматривавший их дворянин, был очень приятный дядечка. чуть за 30, симпатичный, весёлый и вполне чистоплотный, да и другие двое из его компании тоже выглядели неплохо. Если бы нет от её дродчивый петушок, и если бы у неё было немного лишнего времени, Вика с удовольствием бы пообщалась с такими интересными дворянами, хотя бы узнала, какого единого их занесло из империи так далеко. И Эрна под взглядами этих благородных дворян, кажется, чувствовала себя вполне неплохо. М-м, да. Интересно. Нужен ей будет тот крепостной углекоп, и если затянуть его выкуп хотя бы на 5-6 недель. Но что случилось, то и случилось. Герой, разумеется, проиграл схватку более опытному и умелому фехтовальщику. получив лёгкое ранение в правое предплечье, причём Вика, принявшая от сущности высший уровень мастерства мечного боя, сразу же определила, что ценарский дворянин просто пожалел Алика. Нельзя терпеть такую наглость, Алек отодвинул взгляд. Ты прости, что я? За что, единый? усмехнулась Вика. За то, что более опытный и сильный воин тебя разделал под орех. Так трудно было чего-то другого ожидать. Но ты не вешай нос. Ты отлично владеешь мечом, но только по дзюшин, я имею в виду по датерским меркам. Я тебя начну учить по бразильской системе. Вот тогда почувствуешь разницу и только посмеем мне потом хоть кому-нибудь уступить. У меня уже есть ученики. К ним присоединишься. Как к райнам вьежа, они подъехали почти в полночь. Настроение петлять по грязным улочкам и переулкам нижнего города у Вики не было, поэтому своих друзей она потащила примеком через пост городской стражи. Ожидать, что во время тяжёлого внутреннего конфликта служба на въездах будет организована спустя рукава, не следовало, поэтому попаданка не удивилась тому, что им навстречу вышел сразу же десяток человек, включая двух магов. Одному из них было видно по его заспанному виду только что в спешке разбудили. Слезайте с коней, прозвучала команда весьма грозным голосом. Кто такие? С какой целью в городе? На Вику и её друзей было направлено сразу пять едив изведённых и заряженных арбалетов, причём три из них на Эрно. Ну да, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догонаться Почему из-за трёх путешественников с места подорвался весь десяток со своими одарёнными. Магический резерв Вики благодаря скрытию ауры никто не видел. Зато мощь Эрны Макс торжество поста определил ещё за лигу минимум. Расположенный, как и у Вики за спиной меч показывал, что Эрна боевая магиня. И неважно, что из всех боевых заклинаний девушка знает только пламя и сферу, а меч у неё и вовсе бутафорский. Кстати, Вика собиралась научить подругу им хорошо владеть, опасность она представляла не шуточную, и тревога в глазах стражников была понятна. Возвращаемся домой на побывку, глюк, ответила Вика командиру поста. Повоивали теперь вот решили передохнуть. Неал узнал по паданку сосед Кай с мужья приятельницы Реталы и отец гнешевской подружки Кривляки Стиры. А мы всё гадали, куда ты исчезла. Это свои, сообщил он сразу расслабившимся подчинённым. На семью Кайсов у Вики давно уже были виды. Замечательные чеканщики, они в последнее время из-за обрушившихся на въезд на пасти испытывали серьезные трудности с заказами, и те серебряные перстеньки, которые папа Данка у них покупала, сильно не выручали. А Вика была бы не прочь, чтобы у нее имелись свои изготовители различных форм, мало ли когда и где пригодится. Поэтому она планировала предложить этой семье переселиться на Баунти – райское наслаждение, которое еще именуют Акули-Зуб. Так значит, это правда? Но про то, что у тебя кроме уважаемого Тугарда еще и дядя-наемник есть, и он тебя мечному бою научил. А ты сомневался, Глюк? Конечно, правда. У меня этих дядей знаешь сколько? Один даже на гуталиновой фабрике работает. У него этого Гутрина, видимо, не видимо. Да я шучу. Глюк, давай мы проедем. Мы устали, сам понимаешь. А днём я к вам слетаю и зайду в гости и расскажу новости все. Ахните. Да, конечно. Только скажи, ты не в курсе, он снизил голос: наша госпожа со своими войсками далеко похоже, что сосета опасался стукачей в своём отряде. Иначе зачем было переходить почти на шёпот? Думаю, завтра до полудня пойдёт в город. Так же негромко ответила попаданка. А ты что? Собрался со своими ополченцами переметнуться на сторону Урании? Уверен в её победе? В её победе уверен, кивнул Глюк. И мы почти все на её стороне. Но вступать к ней в войско никто не будет. И без нас справится. Мы пойдём охранять наши дома, чтобы не было как тогда. Ты и твои друзья помогут нам на районе. Он с уважением посмотрел на Эрну, алик его внимания не привлёк. Конечно, поучаствуем, кивнула Вика. У нас на районе не звонят-то. А... Впрочем, неважно. Но мы поедем. Проехав пост, они ускорились. Почти половина ночи прошла, а Вика еще не сделала того, что пообещала у ранней.